чем политика Тахты, он не делал попыток изменить положение вещей на Руси и поставил себе значительно более узкую цель – предотвратить формирование объединенного русского государства и сохранить баланс между русскими князьями, особенно тверскими и московскими. Он реализовал один новый проект, поскольку он даровал право собирать налоги ряду крупнейших русских князей Институт Баскаков стал излишним, поэтому вместо них хан назначил специальных уполномоченных, которых можно было бы назвать его политическими комиссарами, наблюдавшими за делами в том или ином русском княжестве. В начале своего правления узбек подтвердил титул Михаила Тверского как великого князя Владимирского. Это место традиционно сочеталось с контролем над Новгородом. Но новгородцы отказались признать Михаила Тверского и вместо него пригласили на княжение Юрия Московского. Михаил Ярославич пожаловался хану, и московскому князю было приказано безотлагательно появиться в Орде. Пользуясь средствами, собранными в Новгороде, Юрий Московский мог осыпать хана и вельмож богатыми подарками. Он несколько лет провел в Орде и получил в жены сестру узбека Кончаку, которая при крещении получила имя Агафья. В конце концов, узбек отобрал ярлык у Михаила Тверского и передал его Юрию Московскому. Кавгады, один из высших монгольских чиновников, был назначен специальным уполномоченным хана при дворе князя Юрия и сопровождал его и Кончаку на русь. Не ожидая серьезного сопротивления со стороны Михаила Тверского, Юрий Московский и Кавгады двинулись на Тверь с небольшим количеством войск. Михаил Ярославич без труда разбил их, но он был достаточно осторожен, чтобы напасть на ставку Кавгады. В то время как московский князь Юрий бежал в Новгород, тверичи захватили в плен его монгольскую жену. После этого Кавгадай приказал обоим князьям явиться в Орду. Они вынуждены были отправиться в долгое путешествие, поскольку Узбек в это время находился на Северном Кавказе из-за конфликта с Ильханом. Тем временем Кончака умерла в плену в Твери, и Кавгадай возложил ответственность за ее смерть на тверские власти. Тверского князя Михаила Ярославича судил высший суд Золотой Орды за непокорность ханской воле и за то, что не проявил достаточной заботы о своей пленнице, сестре хана. После долгого судебного разбирательства он был приговорен к смерти и сразу же казнен, 1319 год. У его сыновей в Твери не было иного выхода, кроме как признать Юрия Московского, Великим князем. Они, однако, были вынуждены принять особые меры предосторожности, чтобы предотвратить возмущение тверского народа против монголов. В 1320 году произошло восстание в Ростове. Его жестоко подавил монгольский военачальник Ахмыл. Он был послан на Русь, чтобы восстановить порядок в сопровождении младшего брата князя Юрия Ивана. Вместе им в конце концов удалось утихомирить бунтарский дух ростовчан, 1322 год. Хотя узбек и остался доволен действиями князя Ивана, он стал подозрителен по отношению к московскому князю. Возможно, Ахмыл получил тайные сведения от Михайловичей, сыновей Михаила Тверского, что Юрий Данилович укрывает в своей сокровищнице часть налогов, которые он собрал для хана. Во всяком случае, узбек лишил Юрия Московского ярлыка на великое княжение и передал его князю Дмитрию, старшему из Михайловичей, 1322 год. Юрий Московский возвратился в Новгород и после того, как он собрал побольше денег, еще раз направился ко двору хана. Опасаясь Михайловичей, он избрал кружной путь из Новгорода через Придвинские земли, а затем вниз по реке Ками.